генуя и Милан. По различным сведениям, так называемая Ривьера Деливанте – прекрасный край, знаменитое побережье моря, о чем свидетельствуют, например, названия Рапалла, Сестри, Портофино, Нерви и так далее Я не могу составить себе об этом суждение, ибо поезд мчится через эту райскую страну исключительно под землей – сплошными туннелями до самой Генуи. В Генуе я, наконец, выбрался на поверхность и нашел, к своему удивлению, весьма гористую местность, что придает генуэзским улицам довольно капризный характер. Вы спускаетесь вниз под горку в надежде выйти к морю и вдруг натыкаетесь на Солита, крутую улицу, карабкающуюся на загадочную высоту потому и здесь на улицах сплошь ступени, подъемники, канатные дороги, туннели и виадуки. Кроме того, невероятное количество дворцов, у которых вместо дворов и садов портики и лестницы, ведущие вверх и вниз, что и составляет достопримечательность Генуи. И, наконец, порт. Порт грандиозный, кипучий, тесный, поразительный. Вы не можете наглядеться на него ни с близкого расстояния, ни с головокружительной высоты костеллачо. Порт, как переполненный коровник, где железные и деревянные коровы стараются перемычать друг друга, пускают воду, пережевывают уголь и железо, теснятся фыркают, переминаются, жрут и испражняются. Коровы трансокеанские, черные и красные, готовые лопнуть от сытости. И большие красивые парусники, и пароходики, похожие на оводов, кружат вокруг этих исполинских животных. И пузатые баржи, смахивающие на спящих свиноматок. И комариные лочонки, рыбацкие шлюпки, белые пакетботы, сверкающие медью трубы, мачты, рангоуты непролазные заросли рей и текелажа, порт изобильный и примитивный, богатый и средневековый, как вся Италия. Так что простите мне, если я слишком мало расскажу вам о Генуе. Я не мог оторваться от зрелища этого порта и знаю, кроме этого, еще только то, что здешние полицейские носят долгополые кафтаны и палки вместо полицейских дубинок что Генуя известна в истории своей скверной репутацией, и что вместо неба здесь только веревки с грязным бельем. Улицы же настолько узки, что разносчику с корзиной на голове приходится криком предупреждать прохожих, чтобы они посторонились. Что же до мраморных дворцов, то как бы они ни именовались Дориа, Бальби или Камбиасо, все они сегодня заняты под банки. Не стану говорить, что я по этому поводу думаю, но это я замечал повсюду. Такой же удел ожидает, несомненно, и церкви. В боковых пределах будут сидеть кассиры и доверенные, в центральном алтаре сам господин заместитель директора, главный директор, конечно, будет иметь свою резиденцию еще выше, одесную Бога Отца Всемогущего». «Видел еще я Вавилонский столб, в котором на протяжении пяти веков смешивались языки. Это Миланский собор. Издали он походит на исполинскую груду сурьмы, кристаллизующуюся тонкими иглами, или на гигантский мраморный артишок. Каждая игла — это башенка или ростра, а стоит разгрызть ее, и окажется, что внутри она полна скульптур». И на верхушке ее тоже скульптура, но это вы увидите только влезши на крышу. Одних наружных скульптур на Миланском соборе 2300, как сообщает Бедекер, весьма умеренный в цифрах. Но мне кажется, он не считал фигур, изображенных на барельефах. Это одно из величайших чудачеств, какие я когда-либо встречал. Но и вас это здание ошеломит своей экстенсивной необузданностью». Правда, ценного в этих скульптурах мало, опорные арки слишком неинтересны, иглы и башенки бессмысленны, но всего этого такое множество, что в конце концов совершенно опутывает тебя своей фантастической, сумасбродной, белоснежно-призрачной невоздержанностью. Но есть в Милане тенистые, почтенные, приятные на вид храмы, например, Святой Амброджо или Святой Лоренцо, где осталось еще много от рыжих лангобардов. Некоторые из этих церквей снизу доверху расписаны сладостным Луини. Луини Бернардо, 1475-1532, итальянский художник, выполнил ряд фресок для зданий в Милане. Другие в строгом красивом стиле броманте, но все это не имеет ровно никакого отношения к современному Милану. Браманте – знаменитый итальянский архитектор, выдающийся представитель высокого возрождения. Для его искусства характерна строгость и величавость. Милан – самая населенная из итальянских княжеств, как будто изо всех сил стремится стать маленьким Лондоном. Поэтому здесь множество пролеток, автомобилей, проклятых велосипедов, шума, банков, газетчиков, трамваев, мраморных уборных, светящихся реклам, людей, нескончаемые потоки уличного движения, масса полицейских в черных касках, похожих на служащих похоронных бюро, магазинов, гудков, спешки и прочего. Народ здесь безбожный, он не соблюдает праздников и не придерживается других традиций. Как-то лоцаронство, нищенство и живописность. Не спит на тротуарах, не вывешивает на улицах свое грязное белье, не лупит своих животных, не шьет сапоги посреди улицы, не распевает баркароллы, короче, не совершает ничего живописного. А смотрите-ка, все же тут легче дышится, хотя здешний воздух отнюдь не пропитан славным прошлым.